Командир третьего механизированного корпуса, генерал-майор Черняховский. Близ Старой Руссы. Чайком хоть угостишь, комкор? Пыли наглотался в дороге, все горло запорошило. Начальник АБТУ СЗФ, генерал-майор Полубояров, уселся на чурку, что в штабной палатке играл роль стула. «А как же, Павел Павлович?» — усмыхнулся Черняховский. «Самому тоже попить кипятка надобно. Уже вечер, а у меня с самого утра маковой росинки во рту не было. Иван Данилович совершенно не лукавил. День выдался суматошным. Ведь и вправду говорят, что жизнь как шкура зебры. То черная полоска, то белая. Главное, чтобы первая поперек была, вторая по вдоль. Но в жизни, к сожалению, все наоборот происходит. Но ведь есть дни, что сами по себе редкое исключение — когда, как говорили в прежние времена, счастье само улыбается во весь рот. Сегодня подфартило с самого утра. Как только приехал, принял корпус, так тут же последовало сообщение со станции. Прибыло сразу два эшелона с танками. Первый от Калинина с 15 новыми Т-34. Второй отправили прямиком из Ленинграда с батальоном танков БТ-2 на платформах. Да еще вместе с опытными экипажами. Следом грузовики с оружием подъехали, а вскоре после полуночи целый артиллерийский полк припожалует вместе с тягачами и тракторами с двойным боекомплектом. Сейчас в лесу прячется, скрываясь от шастающей по небу вражеской авиации. «Иван Данилович, надежда, как всем известно, умирает последний, усмехнулся генерал Полубояров. Под глазами темнели круги от хронического недосыпания и усталости. Черниховский понимал, что выглядит не лучше. За двое суток в тылу проспал всего несколько часов. Настолько было много дел. А ведь хотел выспаться поначалу, только времени постоянно не хватает. Танков действительно нет. Старые типы, как ты знаешь, с прошлого года не производят. А выпуск Т-34 недостаточен. Все они идут на Западный фронт в основном, да в Киев отправляют. Так что полтора десятка новых танков есть только у тебя... А более их вообще на фронте нет, кроме пары на курсах в Ленинграде. Сам понимаешь, оттуда не вытерпешь. Черняховский, понимающий, кивнул. На ЛКБТКУКС, ленинградские краснознаменные бронетанковые курсы усовершенствования командного состава, проходили учебу командира механизированных войск. Там, как он знал, имелись практически все типы новых танков, состоящих на вооружении Красной Армии. КВС с 76 миллиметровой пушкой и со 150 миллиметровой гаубицей, Т-34, плавающий Т-40 и только что начавшие производиться на заводе в Ленинграде легкие танки Т-50. Последние вызывали интерес, так как должны были заменить в частях Т-26. Иван Данилович знал о новом танке только то, что его называют «маленький Клим». Стоит дизель в половину меньше, чем на КВ, броня чуть тоньше, чем на Т-34, а значит, не пробивается немецкими 37-мм ПТО. Мы все с усехи выскребли. Еще дадим полсотни БТ-2 чуть попозже. Оцени нашу щедрость. Два десятка броневиков для разведки. Все из бывшего Десятого мехкорпуса. Как раз на три новых танковых бригады и хватит. Черниховский едва не поморщился. БТ самых первых выпусков давно переведены в учебные, как следствие уже изношено порядочно. Видимо, что донорство из своего бывшего мехкорпуса генерал-майору Лазареву не по нутру мог бы на испанских ветеранов БТ-5 расщедриться. Те чуть поновее. За неимением Гербовой пишут на простой. Павел Павлович словно прочитал его мысли и усмехнулся. Штаты Москва временно утвердила. Я с генералом Федоренко говорил перед поездкой к тебе. Вроде бы перейдут на бригады в самые ближайшие дни. Все наши предложения одобрили на самом верху. Полубояров значительно поднял глаза, для Черниховского хватило этого взгляда. Тут не только, значит, ГБТУ, сам товарищ Сталин. Решено пока оставить мех корпуса: твой или Люшенко. А скандалитесь, расформируют, сам знаешь. Как твой бывший 12-й, 21 -й, и тот же 10-й. Но это не все. 84-ю моторизованную дивизию, что понесла большие потери, отводят на переформирование в тыл. Переводят в стрелковые дивизии нового военного штата 163-ю, 185-ю, 202-ю и 198-ю. У них заберут автотранспорт и танки, добавят полка полченцев. Что касается твоих танковых бригад, ты получишь второй танковый полк из дивизии Баранова, ее сейчас от Кандалакши сюда перебрасывают. Так что номер с полка на бригаду менять не придется. Вот в него и отдашь все свои 34-ки. Ровно по восемь машин на каждый батальон. Семь на роту, плюс танк комбата. БТ-7 строго по штату. Две роты по 10 танков на батальон. Батальоны мотострелков возьми из 84-й и 185-й. Еще один подойдет на днях из 198-й. Касательно еще двух танковых бригад, то решили из 41-го танкового полка и рот Кукса сформировать тебе заново пятую танковую. Уже, конечно, как бригаду. Матчасть с танками БТ-2 приказана главкомом для нее собрать. Бригады комплектуются однотипной бронетехникой. Так меньше затруднений и с использованием, и с ремонтом. Еще передадут из 27-й армии 46-ю бригаду. Она потрепана сильно. Так что у тебя все три бригады под рукой будут. Одна на этой неделе, две других на следующей. Да, вот еще что. Во вторую бригаду тебе соберут и отправят все БТ-7 с дизелями Б-2». Точно такие ведь стоят на 34 34-х. «Верное решение», — кивнул Черниховский, вспомнив, сколько проблем доставляло ремонтникам его бывшей дивизии сборище танков, что имелось в частях. «Одних только отечественных танков семь типов. Причем совершенно разных, от скоростных БТ до еле ползущих изношенных Т-26. Теперь о другом. Экранировку КВ на Кировском заводе уже делают». Хотя машины слишком тяжелые, трансмиссия и так не очень надежная. И проведут дополнительную бронировку лобовой части корпуса и башни БТ-7. Уже сделали первую партию из трех штук. Вполне себе резу бегают, как сказали. Из трофейной 37 миллиметровой ПТО отстрел уже произвели. Двойная броня, толщина в 45 мм, не пробивается с 300 метров. Отчет товарищ Гинзбург подготовил. Главное для наших экипажей – борта теперь не подставлять. Когда успели ты? Командарм Гловацкий предложил по опыту первых боев под Втковым еще пятого. Я поддержал. Сам не ожидал, что смогут быстро расшевелиться. Видимо, товарищ Ворошилов распорядился. В Ленинград эвакуировали сотню БТ-7, и экранируют те, что поновее, лишь бы ходовая часть держала. И ремонт заодно проводят. Рассчитываю, полсотни БТ сделают до сентября – а может быть, всю сотню. Т-28, как ты знаешь, перевооружены пушками Л-10. Часть из них экранирована дополнительной броней еще после финской. Теперь и другие точно так же модернизируют. Мы их в первом мехкорпусе собираем, да еще в 27-й танковый. Там вообще одни БТ-5 имеются. Вот только мало у нас трёхголовых осталось. Десятка четыре, не больше. Может быть, удастся и бобики в башнях заменить? Здорово. А 26 шестые? Им можно экраны приварить? У меня в дивизии было два огнеметных с дополнительной броней. Т-26 являлся самым массовым танком Красной Армии. Больше трех сотен этих танков было под командованием самого Черниховского еще месяц тому назад. Вот только броню в 15 мм немецкие 37-мм ПТО легко пробивают с километровой дистанции. Вспыхнувшая в душе надежда получила охапку хвороста уловив мимолетную гримасу на лице начальника АБТУ СЗФ. Черниховский напрягся, вроде ответ ожидаем, мол, таких чудес не бывает. Их начали экранировать по опыту финской войны. Тогда полсотни штук забронировали. Только отбирать нужно танки самых поздних выпусков с неизношенной ходовой частью, иначе ломаются от нагрузки. Ветеранам даже тонкую 20 миллиметровую пластину на лоб не поставить. А вот на те, что поновее, выпуска последних двух лет, ставят 30-миллиметровые плиты на лоб корпуса и башни, с последней мороки много, а время, сам понимаешь, слишком ценно. Лучше перетерпеть, но получить хорошо забронированные танки, чем поторопиться и потерять их в первом же бою. Как мне дивизию выбили на раз-два. Весить будет прилично, только на пониженных передачах ходить, иначе все полетит, подвеска, двигатель, трансмиссия. Хотя по опыту боев, что в Псурсе пришлось вести, никаких пробежек в обороне просто нет. Свою пехоту в контратаках медленно сопровождать нужно. Поэтому и экранировать сейчас начнут все танки, что для этого годны будут. Вот только утяжелен почти до 12 тонн, а ведь прародитель Виккерс — 6 тонны. Плохо, что танков образца 1939 года очень мало. Приходится собирать, камбригов, при этом уговаривать — Иначе все потеряем. Ты видишь, что творится? Хорошо хоть в Ленинград танки отправлять стали, а не бросать на обочинах. Иначе вообще одни КВ бы остались, а их очень мало. И что делать, Павел Павлович, дальше? Где танки-то взять? Кировский завод экранированный Т-26 выпускать начнет из старых заделов. Там примерно сотню корпусов и башен есть. А также запчасти к ним, траки, моторы. «Решено все ХТ-133 вооружить 45-кой вместо огнеметов в башне. Броню навесить на них дополнительную. Думаю, что две сотни уже новых 26-х получим с учетом перевооруженных. На бригады и отдельные батальоны НПП хватит, а еще запас небольшой останется. А совсем старые танки куда? Их немцы жгут почем зря, у них прорва противотанковых пушек. В качестве ботов использовать?» Вкапываем только те из них, что не на ходу и ремонту не подлежат. И снимаем все, что для ремонта других танков пригодится. Таких машин у нас сотни-две наберется. Двухбашенные и огнеметные Т-26, БТ-хи вторые, танкетки Т-27, вообще еле двигаются. Несколько стариков МС-1. Много поплавков Т-37А изношены чрезвычайно. Что удастся отремонтировать, переделают в тягачи. Еще на заводе подъёмно-транспортного оборудования с одного Т-26, что там с Финской войны стоял. Сняли обе башни и срезали подбашенную коробку. Сделали настил с люком. Поверху тумбу установили с КТ-28, бронёй прикрыли, сварные щиты немецкий сарай с мортирой, что мы под островом захватили, тому примером стал. Так что наша первая САУ вчера появилась. Благодаря гловатскому Так бы еще возились с ней месяц, она сейчас нам крайне необходима. Полубояров огорченно взмахнул рукой, вытащил из пачки папиросу, закурил вместе с ним и Черняховский. Командармом 11 на замену тяжело раненого Головацкого приказом временно назначили генерал-лейтенанта Морозова, под чьим началом армия встретила войну. Но будет ли так же удачлив, изворотлив и умен этот новый старый командующий? И тут же мысли снова повернули на насущные о чем Иван Данилович слух сказал. «Химические и двухбашенные 26-е не имеют, по сути, боевой ценности. А вот в качестве самоходок вполне полезны. К тому же полковые орудия в Ленинграде и производят, так что проблем с пушками не будет. Вот только успеют ли на фронт их отправить». Обещают через неделю по две штуки делать ежедневно. План на 60 Су-26 смольным утвердили и сроку отвели до сентября. Наше дело только танки туда отправлять для ремонта. Еще старые Т-37 в тягачи переделывать станут. В комсомольцах нужда страшная. Да и башни для ботов нужны. Более новые Т-38 в разведротах оставим. Машины с рациями для разведки вообще важны. А новейших Т-40 крайняя нехватка. На двух фронтах даже десяти не наберется. Сейчас их везде собираем, уже в отдельную роту свели». Есть от них немалая польза. На реке Великой себя показали, когда немцев на плаву перестреляли. Было дело, сам видел. Трупы по реке косяком плыли, что твои гуси. Черняховский усмехнулся. Жестокий разгром немецкой моторизованной бригады и вонь от заживо сожженных врагов он запомнил на всю жизнь. Такое никогда не забудется. «Свои старенькие бетехи, столба корпуса, защищай траками!» По опыту схваток уяснили, что из трех снарядов 37 мм, что в них попадали, только один броню насквозь пробивал. «Навешивай на башне, гусеницу у нас хватит. Хоть какая-то дополнительная защита будет. Шансов выжить в бою больше. Потом заменим их экранированными БТ. Пулеметы ДТ получишь. Ставь на те танки, где есть зенитные стойки. Лоптежники по головам ходят». «Да, вот еще. Рутчук подчистую выгреб без экипажи выдрится. Отбери. Всех, у кого машин нет, в Ленинград отправляй. В 12-й запасной полк». «Так, Павел Павлович, ты не вскидывайся. У тебя ведь танков для них нет? На Кировском заводе пусть КВ принимают по мере изготовления. Там мехводов сразу и учат прямо в цехах. При мехкорпусе полк Климов будет. Четыре роты по пять машин. Всего 22 КВ». «И главное, сборка Т-50 на 174-м заводе запущена. Несколько штук в каждую танковую бригаду передадим к августу. А экипажи заранее там и готовить надо. Считай, кто первым успел, тот и съел. А вот за это тебе огромное спасибо, Павел Павлович». Черниховский был на седьмом небе от счастья. «С КВ и новенькими полтинниками совсем другой разговор с фашистами будет. Главное их дождаться». А пока придется его танкистам на ветеранах БТ-2 воевать. Других машин все равно нет.